трепет и смех и любовь юности вечной моей. Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свидании, крылья узнаю твои, этот священный узор. 1917-1922